Глава пятнадцатая. Прежде чем первый пошёл на арену, мы все пожелали ему удачи. Даже я. Седьмая бросилась ему на шею, пустила слезу. Мне сразу вспомнилась двадцатая. Она бы тоже провожала меня со слезами. здоровяк нервничал. Но пытался изображать смельчака, шутил. А мы фальшиво восторгались его смелостью, подбадривали и заставляли себя улыбаться несмешным шуткам. Впрочем, нам сейчас любые шутки показались бы не смешными. Первый вышел из комнаты. Уверен, все тут же представили себя на его месте, вообразили, что скоро сами пойдут в темный коридор навстречу смерти. Но каждый надеялся, что именно ему повезет, обугленным трупом станет не он, а его противник. И это при том, что знали, до ночи доживет только один огонек из четырех отрядов. В комнате витали мерзкие запахи. У бойцов то и дело прихватывали животы, а они, виновато улыбаясь, удалились в угол комнаты. Прочие бойцы провожали их возмущенными взглядами, но молчали. Выходить в коридор нам запретил командир. Все придвинулись ближе к приоткрытой двери. Не только из-за дурных запахов. Слушали крики толпы. Шум голосов-то усиливался, то становился тише. А мы пытались понять, что это значит. «Первые не самый медленные из нас», — сказал Гор. «Правда, друг, Вжик. Уж сейчас-то он точно не проиграет». Я понял, почему он это сказал. Мой приятель посматривал на седьмую. Девушка стояла у самого порога, не решаясь его переступить. Закусила губу. По ее лицу скользили слезы. «Будем надеяться», — сказал я. Хотя и был согласен со словами «глашатая». Первый — самая большая мишень в нашем отряде, и при этом не отличался ни скоростью создания огня, ни ловкостью, а большие кулаки в противостоянии огоньков, не помощники. Предчувствия меня не подвели. Первый не вернулся. Пришел Варбрен. Он не ответил на вопрос седьмой, но по его лицу и ей, и нам стало понятно. Гора проиграл. Командир поморщился, услышав женские всхлипы, но промолчал. Жестом подозвал к себе второго. Велел тому идти на арену. О том, что происходит на арене, первой нам смогла рассказать седьмая. Ни один из шести бойцов, отправившихся на поединок до нее, не вернулся. А вот женщина отсутствовала недолго. Толпа успела взрыветь лишь пять раз. Потом я услышал шаги, понял, что командир идёт не один. Сообщил об этом остальным. На лицах огоньков появились улыбки. Уверен, они подумали примерно то же, что и я. Раз победила седьмая, значит, шанс есть у меня. Соперников можно победить. И я это сделаю. Улыбался и Варбрен. Похоже, он боялся, что все мы поляжем в первом же бою. «Теперь смог расслабиться. Пусть даже всего одного, но Лизеран выставит бойца на поединок во втором круге». Как говорила двадцатая. «А если победим в первых боях и мы с Гором, ведь именно на нас командир возлагал надежду, то и троих». «Влепила ему шаром прямо в морду», — описала свою победу седьмая. «Неуклюжий какой-то попался. Странно, что наши ни с одним из них не справились». Я посмотрел на её руки, заметил, что у неё дрожали пальцы. «Порвите их, мальчики!» — сказала женщина. «Пусть они все подохнут!» Но восьмая, которая отправилась драться после нее, не вернулась. Как и девятый. До того, как подошла моя очередь идти на арену, удача улыбнулась нашему отряду еще трижды. Победили десятый, двенадцатый и тринадцатый. «Давай, друг Вжик, не задерживайся!» — напутствовал меня Гор. «Не играйся там долго!» «Быстро поджарь своего и возвращайся. Тоже хочу размяться и покурить. Может, хоть по пути с арены смогу сделать несколько затяжек. К тому же мне не терпится показать этим вопящим уродам, кто сегодня главный претендент на победу». «Конечно, помимо тебя, друг, вжик. Выйду к ним и позволю полюбоваться на работу настоящего повелителя огня. Пусть покричат от счастья. Вот увидишь, они потом детям своим будут хвастаться» что видели меня, и рассказывать, как я одерживал свои победы. Коридор, по которому вел меня Варбрен, пропах кровью и паленой плотью. Впереди за воротами ревела толпа. Командир сказал, что бой между нашими соперниками еще не закончился. Придется подождать. Мы присели на скамью у ворот. Не смотрели на поле. Оба пытались не волноваться. Я дышал глубоко, прогонял из головы все мысли. варбрэн пощипывал волоски на усах. Командир напутствовал меня. «На арене не спеши, везунчик. Присмотрись к противнику. Если он не слишком силен, постарайся не показать всего, что умеешь. Помни, их командиры наблюдают за тобой и делают выводы. Они повидали множество боев, могут придумать, как справиться с твоей ловкостью». «Не позволяем заранее подготовиться. Пусть думают, что ты не представляешь из себя ничего особенного. Что тебе просто повезло. Пусть считают тебя слабым. Тебе это поможет в следующих боях. Очень поможет!» Варбрен замолчал, подождал, пока рев на трибунах поутихнет. «А на зрителей не обращай внимания», — сказал он. «После твоей выходки они станут тебя освистывать. А чего ты хотел? Сам напросился. Но это не страшно». Сначала они тебя ненавидят, ближе к финалу полюбят. Всегда так происходит. Я уже видел такое. Главное, сегодня у нашего клана есть все шансы на победу. После стольких лет. Таких сильных бойцов, как ты и твой приятель, в моих отрядах давно не было. Не подведите меня. Будь внимателен, не позволяй случайностям лишить тебя победы. Все понял? Я подтвердил. «Да, чуть не забыл, ты будешь драться не просто с другим огоньком, везунчик, а с врагом, помни об этом. Никаких сомнений, никакой пощады. Убей его!» Глашатый провозгласил имя победителя поединка. Сыпал шуточками, смеялся. Толпа смеялась вместе с ним. Двое голых по пояс мужчин, рабов, протащили мимо нас мёртвое тело в синей одежде, держали его за ноги. От тела исходил ароматный запах жареного мяса. Мой живот напомнил, что после завтрака я съел только две лепёшки. Их выдали нам вместо обеда. Я сглотнул слюну, призвал себя не думать о еде. А потом увидел и победителя. Бородатого мужчину в чёрном халате. Тот не удостоил меня вниманием. Прошёлся в развалочку, что-то бормотал себе под нос. От него пахло оплавленными волосами. Его спутник подмигнул Варбрену, усмехнулся. Командир толкнул меня локтем, в бок встал, сказал. — Всё, подъём, везунчик, твоя очередь. Помни, о чём я тебе говорил, убей его. Не подведи меня и свой клан. Пошёл! Трибуны встретили меня свистом. Выполняя на ходу советы двадцатый, не позволял проявиться на лице эмоциям. Я прошёл в центр арены, туда, где утром стоял помост. Противник уже находился на поле, зелёный халат. Кланялся зрителям. Я порадовался, что Варбрен не приказал мне отвешивать поклоны этой гудящей толпе. Хотя, уверен, он просто забыл это сделать. Остановился. Отметил, что солнце вот-вот спрячется за трибуны. Интересно, успеем все умереть до темноты? Нарочно стал так, чтобы оно светило сбоку. Не ослепляло ни меня, ни противника, так будет честно. Активировал браслет. Но щит пока раскрывать не стал. Глашатый увидел у края поля рядом с судейской ложей. Золотой стул снова пустовал. Толстяк прижимал губам артефакт, развлекал людей пересказом тех слов, что я адресовал зрителям утром. Призывал насладиться моим поражением. Но сознался, что поставил на мою победу в битве пять золотых. Трибуны тут же освистали его. О моем противнике он почти не говорил, упомянул только его имя, «Смелый» и название клана. Высказал надежду на то, что «Смелый» меня накажет и помешает ему глашатаю заработать золото. — Так мне и надо! Повелся на имя участника! Размечтался о везении! — говорил он. — Значит, «Смелый», — мысленно произнес я, разглядывая лицо зеленого. Сидя в пропахшей экскрементами комнате, мы окрестили всех противников синими, зелёными и чёрными, в соответствии с цветом их одежды. По словам Варбрена, именно зелёные пока одержали больше всех побед. Изучая переминавшегося с ноги на ногу бородача, я подумал, что сейчас немного уравняю ситуацию. Понял, что хочу убить этого человека. Очень хочу. Да и противник посматривал на меня так, словно прикидывал, вцепиться мне в горло или размозжить голову. Когда глашатый подал сигнал к битве, мы с бородачом раскрыли щиты и зажгли над собой огни. Смотрели друг другу в глаза и ждали действий противника. Зрители завопили, призывая нас сразу же атаковать. Торопило и глашатый. Я их не послушал. Попятился, увеличивая дистанцию до соперника. Чем вызвал негодующий свист на трибунах? Плевать на него, но так будет проще уклоняться от чужих снарядов, если бородач удивит меня скоростью их создания. Следил за тем, как растет над его головой огненный шар. Либо бородач нарочно растил его медленно, либо призывал огонь хуже меня. Я решил не рисковать, но и не показывать все, что умею. Бросил в противника малый снаряд, попал в щит. Не стал уклоняться от того, что полетел в меня, отбил щитом, снова бросил и снова отбил, как на первой тренировке. Если бы за боем сейчас наблюдал гор, обозвал бы меня криворуким тупицей. Я таковым себя и чувствовал. Но понимал, что спешить не нужно. И выделяться тоже. Начало боя совсем не походило на те, к которым я привык. С гором использовал иную тактику. Ее время еще придет. Надеюсь. Придержу её в тайне до следующего поединка. А пока... Бросок. Бородач отбил мой шар с показной лёгкостью, улыбнулся. Его улыбка походила на оскал. Сделал шаг мне навстречу. В этот раз я уклонился от его броска. обдала жаром плечо. Но словно случайно, чтобы со стороны показалось, не я увернулся, промахнулся бородач. Теперь заряда в карце моего браслета больше. Пусть и намного Но это уже шаг к победе. Зелёный разочарованно скривился и пошёл ко мне, не переставая бросать огонь. Попал в щит — принял на щит. Попал — принял, я опятился и следил за тем, чтобы моих попаданий в щит противника было больше. Скучный бой. Никакого риска. Обмениваясь с противником сгустками огня, я гадал, когда бородач решится метнуть большой шар. Одно его попадание в щит равнозначно десятку попаданий малых снарядов. Если приму его на щит сейчас, тот выдержит. «Картс в браслете пока еще синий, но я бы предпочел этого попадания избежать». Бросок попал, защитился. Расстояние между мной и противником сокращалось, не по моей воле, с моего согласия. Шум на трибунах нарастал, зрители реагировали не только на наши с бородачем действия, еще на слова «глашатая», который не умолкал, отпускал в нашу сторону колки и комментарии. И Зелёного это раздражало, я видел. Когда Глашатый сказал, что Везунчику повезло, ему достался неуклюжий противник. Бородач не удержался, стрельнул в него взглядом. И я воспользовался моментом. Бросил в противника большой шар. Бородач среагировал на мой бросок, отбил снаряд щитом. Порадовал трибуны. И меня. Заулыбался, точно победил. Не понимая, что уже почти мёртв. Я не стал затягивать бой. Помнил, все мои снаряды попали в цель. Зелёный промахнулся трижды. Если он не пробьёт щит большим снарядом, то проиграет. А значит, нужно заставить его воспользоваться главным оружием сейчас, пока в карце моего браслета ещё достаточно заряда. Пошёл навстречу противнику. Трибуны почувствовали близкую развязку, усилили рёв. Зелёный понял их шум по-своему, как и слова глашата. Продолжал улыбаться, решил, что я в отчаянии. Бросок. Подставил щит под снаряд. Шаг вперёд. Отсюда я уже чувствовал запах пота противника, видел, как дрожат его пальцы, рассмотрел каждую морщинку на бородатом лице. Ещё шаг. Всё. Противник тоже перестал приближаться. Нисходя с мест, мы продолжали швырять друг в друга огненные шары, отбивали их щитами. Я поглядывал на свой карт, следил за изменением его цвета. Тот уже заметно посветлял. А у смелого заряда в браслете осталось ещё меньше. Меньше на три броска. Мне их хватит, чтобы победить. Я ждал и не отвлекался. Ни на трибуны, ни на глашатая, ни на собственные мысли. Бросил, принял на щит. Я не спешил. На снаряд противника отвечал своим. Знал, что этого достаточно для победы. Главное — не допустить ошибку. Бородач перестал улыбаться, попытался сжечь мне ноги и совершил четвёртый промах. Я замахнулся, чтобы бросить огонь. Большой снаряд зелёного сорвался с места и рванул ко мне. «Никогда не видел такого резвого старта». Разделявшее, меняя бородача пространство, снаряд преодолел почти мгновенно. Я едва успел преградить ему путь щитом. Но отбить летевший за ним следом малый шар не успел, едва увернулся от него. Почувствовал на лице боль ожога, метнул свой огонь. Щит противника моргнул и исчез. Глаза Смелого широко открылись. Бородач зарычал, успел бросить в меня снаряд, а мой снаряд отбил рукой, продлил себе жизнь, заорал от боли. Трибуны взвыли. Я видел, как зрители за спиной Зелёного вскочили со своих мест и бросил новый снаряд. Бородач замолчал, когда мой шар сжёг ему лицо. Смелый взмахнул руками и повалился на спину. изогнул спину дугой. И тут же расслабился. Всё. Я выжил и победил. Развеял снаряд, который приготовил для нового броска. Утер салбопот, смачил языком сухие губы. Смелый не шевелился, испускал аппетитный аромат жареного мяса, смешанный с запахом паленой шерсти. Мертв. В голове бушевала чужая мне радость. Убил! Убил! Я понимал, почему радуюсь. Сжал кулаки. Не глядя на трибуны, зашагал к дверному проему, у которого стояли варбрен, улыбался. И командир зеленых, этот сверлил меня недовольным взглядом. Глубокий вдох. Подбородок приподнят. Услышал голос глашатая. «Кто еще сомневается, что он везунчик, а? Грубый, отвратительный, неуклюжий». «Неумелый, но везучий сукин сын! Да, он такой! Везунчик! Поприветствуйте его, Сиера и сириты Это был Везунчик! Он сумел нас удивить, не правда ли? Но только тем, что не сдох! Ха! Вот что значит! Повезло!» «Везунчику повезло! Да! Произойдет ли такое снова? Или это была случайность? Скоро узнаем! Битва огней только началась! Впереди еще много интересного! А пока делайте ставки, сиеры и сиериты! Делайте ваши ставки!» Моим выступлением командир остался доволен. Развязал мешочек, что носил у пояса, достал из него синий карц, вставил его в мой браслет вместо разреженного. Пока мы возвращались к отряду, Варбрен накручивал кончики усов, давал мне советы. В комнате, куда мы пришли, всё так же смердело. Командир подтолкнул меня внутрь, поднёс к своему носу пропитанный цветочным запахом платок. Estrhalf. Увидев меня, Гор вскочил на ноги. «Друг, Вжик, почему так долго?» — спросил он. «Я, конечно, знал, что ты победишь, но ты заставил меня поволноваться. Попался сильный соперник?» «О, он тебя достал?» — указал на мою щеку. Поморщился, словно почувствовал мою боль. «Задел, — сказал я. Ерунда. Долго с ним возился, осторожничал. И правильно делал. Зеленый оказался сюрпризом. Ловко бросил большой шар. Я едва среагировал. Так что будь повнимательней. Я всегда внимателен, друг Вжик, не переживай. Сам знаешь, я привык драться с ловкими парнями. После спаррингов с тобой скоростью меня не удивить. Если принесут пожрать, припаси для меня пару лепёшек, ладно? Финального боя ждать ещё долго, а я уже проголодался. Варбрен вручил седьмой жезл регенерации, велел вылечить мне ожог на лице. Заглянул в бочку. Проконтролировал уровень воды в ней, сообщил, что велит нас накормить чуть позже и увел Гора на арену. Гор вернулся невредимым, веселым, пропахшим дымом Чиманы. Успел покурить на ходу. Его победа стала самой быстрой и последней для нашего отряда в первом круге соревнований. Два следующих поединка сложились для клана Лизран неудачно. Ко второму кругу битвы огней нас осталось шестеро. Шесть побед и десять поражений — не самый лучший результат. Так думал я. Но варбрэн считал иначе. Он пребывал в хорошем настроении, шутил, устроил радужные планы, раздавал нам советы и указания. Понаблюдав за ним, я сделал вывод, что на прошлых соревнованиях дела его подопечных складывались хуже, чем сейчас. Командир подтвердил мои предположения. Сообщил, что из предыдущего его отряда после первых боёв выжили только двое. И оба погибли во-вторых. Сказал, что в этот раз у клана неплохие шансы на победу, что доволен нами, смотрел при этом на меня и Гора, и надеется, что мы не подведём Лизеран в следующем поединке. Во втором круге наш клан подвёл только тринадцатый. Мой же поединок оказался похож на предыдущий, с тем лишь отличием, что в этот раз противник не удивил ничем. Тот же обмен снарядами, пара уклонений и финальный растрел беззащитного. Трибуны снова меня освистали, а глашатай вновь заявил, что мне повезло с противником. Я мысленно с ним согласился. После победы Гора Варбренс ел от счастья. Но потом его улыбка погасла. Погибли 17, 10, -й, 12. -й. После третьих поединков выжили только я и Гор. Мы с Гором молча сидели в полумраке комнаты, дожидаясь очередного поединка. Уже почти не разговаривали. Шутки у Гора давно закончились. Заканчивались и силы. Лицо моего приятеля потемнело, глаза опухли, налились кровью. Уверен, я выглядел примерно так же. Это если не считать те ожоги, что я получил в боях. Сожгли кожу в трёх местах. И каждый раз страдало лицо. Мне их наскоро различили жезлом, не полностью, так, чтобы не мешали. Гор вдруг повернулся ко мне. — Всё идёт, как я предсказывал, друг Вжик, — сказал он. — Нам осталось прикончить по одному огоньку. Кто там у тебя следующий, синий или зелёный? — Чёрные, кажись закончились. — Командир не говорил. — Неважно. Ты победишь, друг Вжик, я уверен. В себе тоже не сомневаюсь. Мы им не по зубам. Мои сейчас бьются синий и зелёным. Чем бы у них ни закончилось, не имеет значения. Я убью любого из них, а потом... И тебя, друг Вжик. Прости, но я не смогу поддаться тебе. Ты же знаешь. Знаю, сказал я. Ты тоже сделаешь всё, чтобы сжечь меня. Командир прикажет. Никуда от этого не денешься. Мы выйдем на песок и станем врагами. Печально, друг Вжик, но... Я давно хочу тебе сказать, что за эти месяцы Ты стал мне настоящим другом, и я рад, что познакомился с тобой, Вжик. И с двадцатой. Может, и хорошо, что она исчезла тогда. Ни мне, ни тебе не пришлось её сегодня убивать. Я тоже считаю тебя своим другом, Гор. Да ты и сам об этом знаешь, а двадцатая... Возможно, ты и прав. Не хотел бы сегодня выйти против неё на арену. Ты любил её, друг Вжик, — сказал Гор. Я это видел, да и она тебе, думаю, тоже. Розы не влюбляются, — сказал я. Она так говорила. Зато хорошо лгут, как и все женщины. Запомни это. Хотя... Теперь это знание тебе уже ни к чему, друг Увжик. Наплюй на него. Не засоряй себе мозги, лучше думай о предстоящем бое Пришел Варбрен. — Вставай, везунчик! — сказал он. — Твой выход! Вам осталось прикончить двух зеленых ублюдков, и все. Главный приз достанется нашему клану. «Один из вас отправится наслаждаться отдыхом, выпивкой и женщинами. Чем не шикарная награда? Здорово, правда?» «Хм, вы уж постарайтесь, бойцы, и попробуйте только оплошать». Варбрен назвал этот бой полуфинальным. Из всех моих сегодняшних поединков он оказался самым долгим. А всё потому, что скоростью призыва огня и манерой боя мой противник походил на горы. Пожалуй, даже был чуть быстрее, чем мой приятель. Но это его не спасло. Опыта сражений с быстрым противником он не имел. А противостоять такому, как он, я научился хорошо. На тренировках. Несколько бросков с дальнего расстояния, и я определился с тактикой боя. Мне понадобилось время на маневры, внимательность и терпение. Бой закончился предсказуемо. Один шар угодил зеленому в грудь, повалил на землю. Попытку противника подняться на ноги я пересёк вторым снарядом в голову. Близко подходить не стал. И так понятно. Победа. Трибуны возмущённо шумели. Глашатый заявил, что мне снова повезло, что никогда раньше он не встречал таких везунчиков, как я. И что он рад, сделаны на меня ставки. Вот только в финале меня будет ждать один из очень сильных соперников. А потому получить обратно свои деньги Глашатый даже не надеялся. Я не взглянул в его сторону, повернулся к нему спиной, направился к выходу. В теле усталости не ощущал, но чувствовал себя опустошенным. Не удостоил внимания и судейскую ложу. А вот на лицо командира зеленых посмотрел. Заметил взгляд, которым мужчина меня провожал. Полный ненависти. Глубоко вздохнул. Покинул песок арены, подошел к Варбрену. Тот не скрывал улыбку, поздравил меня, вслед за ним я покинул песок арены. У входа в тёмный коридор столкнулся с гором. Мой приятель уже посматривал на поле арены, ждал свой поединок. Переминался с ноги на ногу. «Молодец», — сказал он, — «я пожелал гору удачи». Тот усмехнулся и сказал, — «Готовься, друг, вжиг». «В схватке со мной удача понадобится тебе». Варбрен велел мне идти в комнату дожидаться их там. А сам остался с гором. Стал тому что-то объяснять, дополняя слова жестами. Я сидел у самой двери. Прикрыв глаза, прислушивался к шуму зрительских трибун. Голоса многотысячной толпы рассказывали мне о том, что происходило на арене. Свист, гул, противники присматриваются друг к другу, стараются подстроиться под манеру боя соперника всплеск голосов кто то из бойцов пошел в атаку уверен что гор тот не отличался терпением несмолкающий гул обмениваются ударами гол нарастает зрители поняли на чьей стороне сила оглушительный рев бой закончен быстро управились я открыл глаза встал зачерпнул с ддно бочки воду сделал пару глотков из ковша остальное вылил себе на голову Встряхнул капли с бровей, услышал знакомые шаги. «Это за мной». Увидел Варбрена. Понял, с кем буду драться в финальном поединке. Глубоко вдохнул. Представил прикосновение перышка к коже на лбу. Командир теребил ус, покусывал губы. «Пошли, везунчик», — сказал он. «В этом бою твое везение нам пригодится».